Глава девяносто вторая. Есть вещи поважнее внешности. Сто один пример. Первый. Имеет большое значение, насколько вы добры к тем, кто не может ничего вам предложить. Второй. Вы понимаете, что после вашей смерти вряд ли кому-нибудь будет важно, какого размера брюки вы носили. Третий. Вы осознаёте, что внутри мы гораздо более настоящие, чем снаружи или на любом из промежуточных уровней. 4. Вы уверены, что чужое мнение о вашем теле никак не влияет на фактическое состояние дел. 5. Вы способны с достоинством принять, что не всё на свете вам по плечу. 6. Важно, насколько упорно вы готовы биться за то, что вам доступно. 7. Вы способны реалистично воспринимать и оценивать внешний вид других. 8. Вы принимаете других такими, каковы они есть. 9. Лучшее, что вы можете сделать для собственного тела, прислушаться к его подсказкам. Лучшее, что вы можете сделать для других подставить плечо тем, кто нуждается именно в такой помощи, которую вы готовы предложить. 10. У вас есть возможность получать удовольствие от любимых блюд, причём как угодно часто. 11. Вы знаете, что всё не навсегда, особенно наша физическая оболочка. Жизнь это путь. Чтобы его преодолеть, вам нужно средство передвижения, причём исправное. Люди могут сколько угодно оценивать вас, но их оценки так и останутся с ними и не должны иметь отношение к вам. 12. Вы знаете, что в глубине души все мы хотим любви и принятия, причём без всяких условий. Может, не от всех людей, а лишь от немногих. Но в целом нам и правда нужно чувствовать, что другой человек нас принимает. Наша способность демонстрировать искреннее принятие гораздо важнее того, как мы при этом выглядим. 13. Вы можете взять и съесть пиццу. 14. Вы любите и цените своё тело не только когда оно выглядит и функционирует так, как вам хочется. Вы иногда находите комфорт в некомфортном. Вы знаете, что вовсе не обязаны добиваться уровня комфорта или его отсутствия. приемлимого для кого-то другого. 15. Ваш разум способен понять другого, а тело продемонстрировать это понимание. 16. Вы можете полежать в обнимку со своими домашними питомцами. 17. Вы в состоянии себя обеспечить. 18. У нас и в самом деле есть своего рода внутренние карты и схемы почувствовав непонятное влечение, мы следуем подсказкам тела. Судя по всему, оно знает гораздо больше, чем способен понять и осознать рациональный разум. 19. -й. Некоторые люди способны дать жизнь новому человеку, если заходят. Вдумайтесь, это же самое настоящее чудо. 20. -й. Вы можете плавать, бегать, плакать, кричать, танцевать, лежать на воде и ощущать невесомость и полную свободу. Двадцать первый. Ваш род способен сказать другому человеку, что вы его любите. Двадцать второй. А также умеет целовать. Двадцать третий. Вы способны развиваться и меняться. Двадцать четвертый. Вы можете самостоятельно принимать осознанные решения. Двадцать пятый. Вы в целом неплохо справляетесь с реальностью. Двадцать шестой. Вы умеете иногда расслабиться и с удовольствием провести время. Двадцать седьмой. Вы способны освободиться от ожиданий и предположений и воспринимать происходящее во всей полноте. Двадцать восьмой. Вы уверены, что красоту нельзя измерить и оценить. Двадцать девятый. Вы считаете, что еда — не враг. Тридцатый. Вы понимаете, что наше понимание красоты искажено. Мы и сами не заметили, как глубоко в сознании укоренились стереотипы. На это повлияли рекламные фотографии, чужие комментарии и суждения друзей или людей постарше, намеренные и случайные. Тридцать первый. Вы не обязаны соглашаться со слишком узким определением красоты. Тридцать второй. Вы понимаете, что вас будут любить больше, когда вы сами научитесь любить себя. Тридцать третий. Вы знаете, что любить себя — значит спокойно относиться к тому, что какими-то сторонами собственной личности или образа вы не всегда и не вполне довольны. 34. Вы меняете и углубляете свои взгляды, опираясь на опыт, знания и все, что кажется вам истинным. Тридцать пятый. Вы способны принимать решения самостоятельно и делаете это. Тридцать шестой. Вы можете за себя постоять, когда это необходимо. Тридцать седьмой. Вы способны постоять за других, когда это необходимо. Тридцать восьмой. Только крайне слабым и несвободным нравится комментировать чужую внешность. Подобные комментарии позволяют себе те, кто очень в себе не уверен. Вы знаете, что лучше не сердиться на таких людей, а поделиться с ними любовью, которой им так не хватает. Тридцать девятый. Благодаря вашему телу вы можете читать любимые книги. А прямо сейчас — ту, что у вас в руках. Сороковой. Благодаря вашему телу вы можете делать то, что больше всего любите. Благодаря ногам путешествовать, рукам обнимать близких вам людей. 41. Вы никогда не узнаете наверняка, что ждёт вас впереди. Хотя неизвестность пугает, вы не даёте страху себя парализовать. Благодаря эффекту неожиданности многое из того, что с нами происходит, вызывает особый восторг. 42. -й. Для вас имеет значение, насколько вы честны с собой в отношении себя. 43. -й. Для вас имеет значение, насколько вы честны в отношении себя с другими. 44. -й. Благодаря вашему телу вы можете играть с детьми и говорить им и показывать, как вы их любите. 45. -й. Благодаря вашему телу вы можете ощутить счастье и радость. Сорок шестой. Благодаря вашему телу вы можете чувствовать печаль и боль. Оно способно развиваться и учиться на опыте. Сорок седьмой. Вы способны испытывать безудержный восторг от того, что миллионы прошлых неудач были частью глобального заговора, в результате которого вы и оказались в нынешних обстоятельствах. Вы ушли гораздо дальше, чем могли мечтать. Если это ещё не случилось, то непременно произойдёт в будущем. Нужно просто подождать. 48. -й. Вы способны ощущать удивительные сострадание и сочувствие, словно разлитые в мире, хотя нередко его вытесняют обстоятельства. 49. -й. У вас есть глаза, чтобы видеть любимых людей, руки, чтобы обнимать, рот, чтобы говорить. Интуиция, чтобы подсказывать, кто из окружающих по-настоящему вам близок. Ваш разум подтверждает, что ваши чувства едины. Пятидесятый. Вы отлично справляетесь со своей работой. Пятьдесят первый. Вы невероятно упорно держитесь за свои убеждения. Пятьдесят второй. Вы настойчиво стремитесь к тому, что вас привлекает больше всего. Пятьдесят третий. Вы способны искренне посмеяться над собой. Пятьдесят четвёртый. Вы готовы честно признавать свои недостатки и разбираться, как действовать с поправкой на них, не игнорируя. Пятьдесят пятый. Вы способны на каждодневные проявления доброты и смелости даже в мелочах. Вполне возможно, что в этом и есть смысл нашего существования. Пятьдесят шестой. Вы находите время на любимые занятия, а не на то, чего от вас ждут. Пятьдесят седьмой. Вы больше не судите и не критикуете других за их недостатки. Пятьдесят восьмой. Вы имеете возможность слушать любимую музыку. Пятьдесят девятый. А еще вы способны чувствовать ритм музыки, даже если не слышите ее. Шестидесятый. Вы точно знаете, что отсутствие какого-то умения, таланта, способности не делает вас менее стоящим человеком. Наоборот, это доказывает, что вы способны преодолевать более существенные трудности, чем многие другие. 61. Вы понимаете, что стремление сохранить физическую красоту бессмысленно. У всех нас появляются морщины, и все мы рано или поздно стареем. Шестьдесят второй. Вы хорошо осознаете, что чаще всего не можете поставить знак равенства между состоянием здоровья и внешностью. Шестьдесят третий. Вы прекрасно понимаете, что не имеете права судить о состоянии здоровья других людей по их внешности. Шестьдесят четвертый. Вы можете рассчитывать на тело, если хотите делать все, что больше всего любите. Писать, танцевать, петь и тому подобное. 65. -й. Благодаря телу вы наслаждаетесь сексом, хорошим по взаимному согласию, где хотите, как хотите и только так. 66. -й. Никому не позволено распоряжаться вашим телом. Ни при каких обстоятельствах вы не обязаны делать то, что вам не нравится, просто чтобы порадовать других. 67. Детский. Вы не виноваты в том, какие установки сложились в обществе относительно внешности, однако в ответе перед собой за то, чтобы не поддаваться ничьим суждениям. Шестьдесят восьмой. Вы в состоянии найти слова для любимых людей, которые страдают и нуждаются в утешении. Шестьдесят девятый. Вы знаете, когда лучше помолчать и просто тихо посидеть рядом. Семидесятый. Вы умеете горевать и тосковать, и знаете, что все рано или поздно пройдет. 71-й. Вы способны замечать и ценить быстротечные радости. 72-й. Вы готовы делиться тем, что вам больше не нужно, с теми, кому это может пригодиться. 73-й. Вы не готовы повторять за другими жестокие или унижающие кого-то слова. 74-й. Вы сами себя обеспечиваете и тратите свои деньги так, как считаете нужным. 75. -й. Вы часто говорите своим близким, что любите их и цените возможность быть рядом, ведь никто не знает, что будет дальше. 76. -й. Вы способны на жертву, когда это необходимо. 77. -й. Вы можете почувствовать тепло и запах дома, где прошло ваше детство. Ваши чувства как будто переносят вас в прошлое, и вы оказываетесь рядом с теми, о ком давно не вспоминали. 78. -й. Вы способны принять любовь, как бы вас это ни пугало. 79. -й. Вы честны. Держите слово, выполняете обещания, делаете работу как следует и в глубине души честны с собой. 80. 80. Вы способны пожертвовать самолюбием и извиниться, когда это необходимо. 81. -й. Вы извиняетесь искренне, и это многое о вас говорит. 82. -й. Вы умеете о себе позаботиться, когда это особенно важно. 83. -й. Вы делаете подарки, записываете музыку, отправляете сообщения и письма просто чтобы получатель улыбнулся. 84. -й. Вы искренне считаете других равными себе. 85. -й. Вы прекратили извиняться за то, что поступаете собственным телом так, как вам того хочется. 86. -й. Вы осознаете, что возможности вашего мозга безграничны и стоит их использовать. 87. Вы осознаете, что возможности вашего мозга безграничны и стоит их использовать. Вы можете не опираться на разум там, где требуется участие инстинкта. 88-й. В вашей жизни есть мелочи, которые приносят вам искреннюю радость. 89-й. Вам хватает смелости вернуться и наладить отношения, если вы зашли в тупик и видите, что кому-то пора сделать этот шаг. 90-й. Вы умеете радоваться чужим успехам. 91-й. а чужим неудачам не радуетесь. 92. -й. Ваше тело способно замечать, когда кто-то говорит вам без слов «я тебя люблю». Вы понимаете, что подобное мгновение — большая удача. 93. -й. Вы тратите жизнь на нечто более значимое, чем поддержание постоянного ощущения счастья. 94. -й. Вы понимаете, что вы неудачи, Чтобы помочь другим, вы должны первым делом помочь себе. 95. -й. Вы осознаёте, что предыдущие два пункта противоречат друг другу и вытекают один из другого. 96. -й. Вы стараетесь как следует высыпаться. 97. -й. И едите достаточно овощей. Извините уж за занудство, но всё это и правда страшно важно. Девяносто восьмой. Вы знаете, что именно чувствуете по отношению к своему телу. Девяносто девятый. Вы готовы прощать тех, кто позволял себе жестокое поведение из-за вашего тела. Понимаете, что эти люди тоже переживают боль. Да и вообще, человек срывается только когда происходящее его по-настоящему волнует. Сотый. Вы прощаете себя за жестокость к себе и своему телу. 101. Вы используете возможности своего тела, чтобы записывать подобные мысли и передавать их дальше.